Глава 27. Привеченск. Наши дни. «Выполнил я твое поручение». Костик, разгоряченный жаркими августовскими днями, смахнул пот над губой. Он всегда забывал о носовом платке и положил на стол листик, вырванный из блокнота. «Вот, смотри, полное досье на этих слободянских. Вроде бы все нормально устроены. Но сначала я тебя накормлю». «Сегодня у нас на ужин сногсшибательные котлеты по-киевски». Катя взяла листок и побежала на кухню. Скворцов улыбнулся. Он знал свою супругу как пять пальцев. Она, конечно, умирала от любопытства, желая посмотреть, что же удалось нарыть ее благоверному. Но сама мысль о том, что он будет сидеть и ждать, слушая урчание живота и глотая слюнки, это было выше ее сил». Зорина ловко бросила котлеты на одну сковороду, на другую положила вареную картошку. Костик любил картошку по-домашнему, вареную, с золотистой корочкой, и поднесла листок к глазам. Итак, глава семьи и сын Валентины Михайловны, Артем, глава фирмы Арт, вроде имел деньги и был, что называется, в полном шоколаде. Его жена владела аптекой и явно не относилась к бедным слоям общества. Сомнений вызывал лишь один из внуков – Валерий. Вместе с братом-близнецом Виталием он пытался организовать бизнес, но прогорел. Кроме того, у него тяжело болела дочь, и он наверняка нуждался в деньгах. Конечно, не мешало бы поговорить со всеми слободянскими и людьми, которые бы их знали. Главное – не вызвать никаких подозрений.